Глава 24. Подготовка. Петя. Петя зашел в школу, когда на часах еще не было восьми. Сегодня он сбежал из дома рано, чтобы не завтракать с отцом, который в последнее время все чаще стал вспоминать об универах, факультетах, оценках. То есть обо всем, о чем Петя с ним разговаривать не хотел. Пока Петя шел по пустому коридору к своему шкафчику, Он думал о том, что Низовцев, возможно, знает толк в атмосфере. В школе было тихо и приятно. Переодевшись в этой приятной тишине, он пошел по коридору, но тут до его слуха донесся звук, от которого сердце подскочило. В кабинете музыки кто-то играл на гитаре. И, конечно, так играть мог только Низовцев. Петя направился туда. Кабинет музыки был оборудован специальными звукоподавляющими панелями, Так что, когда Петя открыл дверь, его буквально накрыло звуковой волной электрогитары. Ваня стоял спиной ко входу и играл что-то очень интересное. И красивое. И был полностью поглощен процессом. Да, вот с таким низовцевым Петей хотел поступать. Дружить он может с любым, но поступать только с этим. Петя дождался, когда Ваня остановится, и сказал. «Да уж». Изъяна мотиватор получился получше, чем из меня». Ваня обернулся. Петя подошел, усмехнувшись. «Мог бы сразу сказать, что нужно просто перестать отвечать на твои сообщения». В Петю полетел медиатор. Ваня явно целился ему в глаз, но Петя поймал медиатору своего лица и стал подбрасывать как монету. «Как ты попал в кабинет?» «Попросил охранника открыть». Сказал, что Вероника Николаевна разрешила приходить, когда здесь свободно. Полагаю, мы наконец-то начинаем готовиться. У нас всего два месяца, а готовность — ноль процентов. Не ноль. Нам нужно придумать концепцию, подготовить один кавер и что-то свое. А у нас не «Я песню написал». Петя вскинул брови. «Ты пишешь песни? Ты настолько удивлен, после того, как осенью мы одну мою уже исполнили?» Ваня отобрал у него медиатор и приложил к струнам. «Я пишу стихи, которые могут стать песнями, но у меня проблема с аранжировкой. Этому... Этому меня не учили». «Не учили? Так ты все-таки с кем-то учился?» Ваня кивнул. Петя заметил, что челюсть Вани немного напряглась. «Меня учил отец». «Твой отец тоже был музыкантом? Или прошедшее время неуместно?» Ты не рассказывал, так что поправь меня, чтобы я не выглядел грубияном. Ваня поднял уголок губ в какой-то недоброй усмешке. «Присядь, это лучше слушать сидя Ваня серьезно посмотрел на Петю. «Мой отец — один из первых проектов Зиновьева». «Чего? Ты шутишь?» Ваня покачал головой. «Мой отец — крутой гитарист. Его группа была довольно популярна в местной тусовке, и Зиновьев их заметил. Тогда еще не было никакой академии, разумеется. Через некоторое время он предложил им контракт в Штатах. Мама не хотела, чтобы отец уезжал, но он пообещал, что заберет нас, когда там устроится. А через год попросил развод. Мне было десять. Петя уставился на Низовцева. Да, это многое объясняло. Талант, навыки, нежелание петь на сцене и поступать в академию. Значит, отец научил тебя играть. Задумчиво подытожил Петя. И Петь немного. Он постоянно играл дома, а я повторял. Мне нравилось играть вместе с ним, это было... Ваня помедлил. Это было счастливое время, а потом он уехал. После его отъезда я не хотел притрагиваться к гитаре, чтобы не расстраивать маму, но... Ничего не смог с собой поделать. Я знаю, что кое-что у меня неплохо получается. Но его я не хотел, боялся, что маму это расстроит. «Но теперь ты передумал?» – с сомнением спросил Петя. «Не то чтобы передумал. Скорее, смирился с тем, что, похоже, и так неизбежно бы случилось. Даже смешно». Ваня горько улыбнулся. «Но если твой отец уехал, почему ты так стремился поступать за рубеж?» Ну, во-первых, мне хотелось сделать то, чего не сделал отец, вернуться. Дело принципа. Во-вторых, зарубежный вуз казался мне какой-то голливудской мечтой. Стоит туда поступить, как все проблемы решаться. Казалось, что здесь нет таких перспектив. Но, проучившись с вами полгода, я понял, что уезжать не обязательно. Здесь тоже есть место. Деньгам, успеху. Ваши родители же как-то зарабатывают. Ну, а в-третьих... Я пытался наступить на горло своей любви к музыке, заменить ее учебой, по понятным причинам. Я не хочу быть похожим на отца, но... Кажется, есть вещи, которые... Которые у тебя в крови. Петя, понимающе кивнул. да вот так история. Если и существует судьба, то она сыграла с ними очень веселую шутку. А если мы не поступим...» Упейте защемило сердце от собственного вопроса. Ваня посмотрел на него и твердо сказал. «Мы поступим. Другого варианта теперь нет. Ни для тебя, ни для меня. Но ты же все равно подал документы вместе со всеми, кто претендует на зарубежные направления. Я видел в списке «Да, но если мы поступим, я не уеду. Мама будет этому рада, хотя новость про Зиновьева скорее всего ее шокирует». Яна убедится в серьезности моих намерений, но ну а я... Ваня провел рукой по грифу гитары. А я буду заниматься тем, что люблю. Петя кивнул и сел за ударную установку. То, что ты играл, когда я вошел, звучит неплохо. Это и есть твоя песня? Да, но я пока не придумал, как сыграть в конце. И слова. Припев не совсем ложится на музыку. Кажется, надо подобрать другой ритм. Покажи слова. Ваня протянул ему телефон, и Петя пробежал глазами по строчкам. Да, Низовцев не зря самый крутой в кабинете литературы. Напой, как ты это представляешь. Ваня напел куплет. Петя кивнул. Что-то в этом есть. Начнем сначала. Сыграй, как там было. Ваня сыграл первый куплет. И еще раз, уже вместе с Петиной импровизацией. Когда они остановились перед припевом, Ваня сказал с довольной ухмылкой. «С тобой звучит получше». Петя тоже усмехнулся. «Получше. Звучит как надо, потому что теперь это не сопли, а музыка». Петя снова посмотрел слова. «Припев не ложится на такой ритм, ты прав. Что, если сменить здесь размер на семь восьмых? И петь более отрывисто, почти с лагами. И стаката на гитаре. Давай попробуем». Ваня вскинул брови, но кивнул и парни вместе, негромко напевая слова, стали подбирать ритм для припева. Петя несколько раз переходил от куплета к припеву, пытаясь выбрать подходящую барабанную сбивку. Звонок на первый урок обоих привел в замешательство. Они даже не заметили, как пролетело время. После уроков они снова заняли класс. Провозившись еще час, они, наконец, оба были довольны припевом. Ваня наклонился к педал-борду. Примечание. Педал-борд — специальное устройство с педалями, на которое нажимает ногой гитарист во время игры для добавления дополнительных эффектов. Конец примечания. «А что, если добавить дилей или реверберацию?» «Не знаю». «Попробуем все варианты?» — спросил Петя. Примечание. Дилей — один из самых популярных гитарных эффектов. Дилей создаёт эффект задержки звука, когда к исходному сигналу добавляется одна или несколько его копий, но задержанных во времени. Реверберация — эффект, когда сигнал отражается и многократно наслаивается. Дилей похож на эхо, а реверберация — на почти одновременное повторение. Конец примечания. С того дня они репетировали постоянно. Перед первым уроком на больших переменах, после дополнительных занятий. Играли и играли, пытаясь сделать так, чтобы мелодия звучала гармонично. Оттачивали навыки, обсуждали детали. Помимо музыки, они работали и над вокалом. Петя с удивлением обнаружил, что может чисто брать довольно высокие ноты. Диапазон Ваниного голоса был гораздо шире, что с одной стороны создавало простор для исполнения, но с другой осложняло выбор. Они никак не могли определиться с тем, как лучше звучит припев. Поэтому, в конце концов, призвали на помощь группу поддержки, выцепили Вику и Милю из библиотеки и усадили перед собой в музыкальном классе. Когда девчонки сели прямо на парты, парни сыграли им один из возможных вариантов. После того, как они допели и оборвали последний аккорд, в классе зазвенела тишина. Петя вышел из-за установки, и, поигрывая палочками, прислонился к последней парте рядом с девочками. «Ну, как вам?» Миля шокированно на них посмотрела. «Вы сами это придумали?» «Да, Ванчелло слова написал, а музыку вместе, но это все еще очень сыро». Забормотал Петя, глядя на свои пальцы, между которыми черная палочка летала так быстро, что белые узоры сливались. «У нас есть еще несколько набросков, так что прежде чем топить песню в критике, «Давайте вы послушаете альтернативный вариант». «Топить в критике?» Воскликнула Миля, выхватила палочку у Пети из рук и стукнула его по голове. «Вы шутите? Это же... Парни, это очень хорошо. Мы послушаем альтернативу, но даже сейчас уже все понятно». «Что понятно?» – спросил Ваня. «Что вы, блин, талантливые! Вика, скажи им!» Вика кивнула. «Да, это правда красиво». Петя прищурился. «Красиво, но восторга не вызывает, как я погляжу». Вика фыркнула. «У меня фанатский шок певцов. Я не очень разбираюсь, но Миля права, звучите вы... Что это за стиль? Это же не совсем чистый рок?» Ваня кивнул. «Поп-рок. Он мягче и... попсовее?» Петя покачал головой. «Давай заменим на слово «популярнее». Наш рок мягкий» а еще очень красивый и популярный, прям как мы. «Как всегда, очень скромно певцов», — сказал Петя одновременно с Викой, подражая ее тону и закатив глаза. Все рассмеялись. Вика повернулась к Ване и задумчиво прищурилась. «Вы немного напоминаете группу Макфлай. У меня в плейлисте есть несколько их песен». Ваня кивнул. «Да, мы где-то между ними и Джонас Брадес». «Возможно, даже где-то рядом с Битлз?» – задумчиво сказала Миля. «Такие же красавчики!» – с готовностью спросил Петя. «Вас ждет такой же успех», – уверенно ответила Миля. Вика согласно кивнула и спросила. «И эти слова? Ванечка, когда ты это написал?» Ваня повел плечами. «Наброски давно были, а месяц назад как-то слова сами сложились». «Месяц назад у нас был февраль, если не ошибаюсь». Вика усмехнулась. «Вольская, не глумись. Любой знает, что музыканту нужна муза. Или, в случае с Низовцевым, ее внезапное отсутствие». Ваня наградил Петю неприличным жестом. Девчонки рассмеялись. «А тебе, Петруша, тебе какая муза нужна?» В глазах Вики появился веселый блеск. «Может, тебе тоже исчезнувшая больше подойдет?» «А куда это моя муза намылилась?» «Глобально никуда. А сейчас в кабинет рисования мастерить ваш первый фанатский плакат». Парни улыбнулись. «Подожди, сначала послушай альтернативу». Парни сыграли еще несколько версий, но девочки были единодушны в том, что первый вариант, где Ваня поет низкие ноты, а Петя на октаву выше, самый крутой. После того, как парни составили общий скелет песни, стали усложнять свои партии. Для Зиновьева мало было просто хорошей композиции. Ему нужно показать мастерство. Поэтому Ваня с Петей добавили соло для гитары и барабанов, которые повторяли десятки раз, чтобы даже в случае ошибки одного другой сумел бы помочь быстро влиться обратно в ритм. А ошибок было море. Они оба талантливы и хотели показать свою лучшую игру, поэтому выбрали очень сложные техники. Такая музыка требовала полной отдачи и качественной отработки. Параллельно они отрабатывали и кавер. Сначала хотели взять тот же трек, что играли перед классом на Новый год, «Thunderstruck», поскольку он звучал эффектно. Но в итоге поняли, что кавер и их собственная музыка должны сочетаться по стилю, чтобы отражать концепцию будущей группы. После долгих споров и перебора вариантов остановились на группе «Звери», и песня «Брюнетки и блондинки» из-за запоминающегося соло. Но и здесь решили не просто исполнить оригинал, а сделать музыку интереснее, а ее звучание более современным. Как и собственную песню, кавер они играли раз за разом почти ежедневно. К концу дня у Пети дрожали руки, и он едва мог держать ручку, когда делал по ночам домашку. Третья четверть закончилась без особых происшествий. Началась четвертая. Наконец, стала известна дата прослушивания — 22 апреля. Наличие точной даты как будто сделало, наконец, их цель более реальной. Ваня с Петей репетировали как сумасшедшие, каждый день приходя в школу раньше всех, а уходя настолько поздно, насколько это было возможно, чтобы Петин отец не начал задавать вопросы. В конце концов, за неделю до выступления... Оба за день получили по двойке и на алгебре, и на геометрии, и на химии. После уроков Вика с Милей в два голоса напомнили, что прежде чем отмечать поступление в академию, парням нужно сначала получить аттестат и сдать экзамены. Поэтому в ту пятницу вместо репетиции Ваня и Петя в первый раз за последний месяц зашли в библиотеку, где за большим столом у окна, как обычно, их класс сидел почти полным составом. Когда они приблизились, все обернулись и с протяжным о, -о, -о зааплодировали. Переждав норовоучение библиотекарей из-за поднятого шума, ребята задвигали стульями, освобождая для парней место. «Неужели ад замерз?» – воскликнул Трофимов. «Мы уже почти забыли, как вы выглядите», – радостно сказал Бунько. «Мы виделись полчаса назад на химии», – сказал Ваня, вываливая на стол содержимое рюкзака. Бунько фыркнул. «Вот именно. На уроке приходите со звонком, уходите сразу после. Ни в столовке вас нет, ни здесь. Только у доски на вас и любуемся». Все тихо хихикнули. Парни со вздохом сели за стол. Петя скинул синий пиджак, повесил на спинку стула и сказал. «Да, сегодня музыка подождёт. Пожалуй, три двойки за день — это чересчур даже для таких гениев, как мы». «Однозначно подождет!» — воскликнула Миля. «И не только сегодня, но и завтра. Расслабьтесь хоть немного. Вы и так пашете, как ненормальные». «Если подрасслабиться ты подразумеваешь вечер в библиотеке, то я бы предпочел другое расслабление», — ответил ей Петя и под смешки ребят открыл учебник по алгебре. Какое-то время все работали молча. Петя быстро решил алгебру и геометрию, Подивившись, как умудрился сделать на контрольной столько ошибок. Наверное, Миле права, и ему нужно как следует выспаться. Закрыв учебник, зашуршал тетрадью по химии. «Петруша, подожди с химией. Помоги нам здесь». Ксюша ткнула в график в своей тетради. Петя объяснил, как решить задачу, и ребята довольно заухмылялись. «Нам тебя не хватало, певцов». «Знаю». Петя провел рукой по волосам. «Я незаменим». «Как и твое тщеславие», — хмыкнула Вика, сверяя свой ответ с ответом в Петиной тетради. Ксюша тоже свесилась над тетрадью и слегка нахмурилась. «У меня опять не сходится». Вика бросила быстрый взгляд в ее тетрадь. «Вот здесь». Она ткнула пальцем в ее решение. «Здесь надо через теорему Лагранжа, любимую теорему Петруши». Многозначительно добавила она, и кинула в Петю лукавым взглядом. Сердце у Пети ёкнуло. Когда-то он точно так же указал ей на решение задачи после первой репетиции ко дню учителя. Кажется, это было сто лет назад. Тогда Вика разозлилась и высмеяла его, но теперь Петя стало ясно, что она всё-таки слушала и запомнила. Вся сила воли у Пети сейчас уходила на то, чтобы не перепрыгнуть через стол и не поцеловать Вику прямо здесь, на глазах у всех. Вика перехватила его взгляд. Ее улыбка становилась все шире, а глаза горели все ярче. Трофимов оторвался от своей тетради, перевел взгляд с одного на другую и сказал с усмешкой. «Эй, парочка, остыньте оба, вы же в библиотеке. Мало того, что мешаете сосредоточиться, еще и пожарную безопасность нарушаете». Все рассмеялись, Петя с Викой тоже. Оба опустили глаза в тетради, но боковым зрением Петя видел, что губы Вики все еще слегка подрагивают от сдерживаемой улыбки. «Так, тайм-аут!» — неожиданно воскликнул Ваня с хлопком, закрыв учебник по алгебре, который, очевидно, тоже дорешал. «Предлагаю немного развеяться. Подъем!» «Кому подъем?» — спросил Савченко. «Куда подъем?» — вторил ему Бунько. «Бросьте все и следуйте за мной, господа», — с улыбкой сказал Низовцев. Петя вместе со всеми поднялся из-за стола и пошел за Ваней к выходу из библиотеки. Они с Викой переглянулись, спрашивая друг у друга без слов, а не сошел ли Ваня с ума от перенапряжения. Но минуту спустя Петя понял, куда их ведет Ваня и ощутил приятное волнение. Они подошли к кабинету музыки. Ваня встал у двери и повернулся к классу. «Нам нужно привыкать играть перед аудиторией, так что предлагаю повторить новогодний успех. Мы вам сыграем, а вы зацените, что мы приготовили для прослушивания». «А то вы не привыкли выступать перед аудиторией», — хмыкнул Антон Кулик. «Все зануды могут вернуться в душную библиотеку», — сказал Петя, щелкая пропуском и открывая дверь. «Ну что ты, Петруша, как можно пренебрегать искусством?» Картинно возмутился Кулик, и ребята хихикая вошли в класс. Парни включили оборудование. Ваня взял гитару, которая теперь хранилась здесь под надзором учителя музыки, подключил пульт, педали и настроил звук. Опять и легонько постучал по тарелкам, привлекая всеобщее внимание. Итак, леди и джентльмены, по условиям поступления нам нужен один кавер и одна композиция собственного сочинения. Мы вам сыграем нашу программу, а вы скажете свое мнение. Выражать мнение можно танцем, подпеванием или бурными овациями. Одновременное выполнение всех трех вариантов приветствуется. «Поразительно скромные ожидания», — сказала Вика с улыбкой. «Давайте, парни, мы давно хотели послушать, что вы придумали, так что начните со своего», — сказал Бунько, потешно разминаясь, как перед забегом. Парни заулыбались вместе со всеми. Они не скрывали, что поступают к Зиновьеву. Более того, постоянно об этом говорили, так что весь класс был в курсе. Может, и вся школа, поскольку Мариша иногда их отпускала с классного часа, чтобы они могли порепетировать подольше. Даже из «Б-класса» кто-то интересовался. Петя уже начал отстукивать палочками первые четыре четверти, но Ваня неожиданно махнул ему остановиться. Он достал из кармана телефон, прислонил его к книгам на одной из полок ближайшего шкафа и включил запись видео. На вопросительные взгляды одноклассников Низовцев пожал плечами. «На память! Не обращайте внимания, иначе будет не по-настоящему!» Петя снова ударил палочками четыре раза, замахнулся, и они с Ваней одновременно вступили с проигрышем. Бунько сразу изогнулся в танцевальном «па», И к нему со смехом присоединились одноклассники. Парни еще не начали петь, а ребята уже прыгали перед ними. Петя не мог оторвать глаз от барабанов, приближалось его сложное соло, но все же успел подумать о том, как ему повезло учиться с такими прекрасными людьми, как Бунько, как Ваня, миля и, разумеется, Вика. И все остальные. Петя подкинул в воздух палочки, и заиграл свой сложный ударный рисунок, буквально чувствуя восторг своих одноклассников. Да, ему очень повезло. Ваня. На улице вовсю разгоралась весна. Было еще светло, когда Ваня вышел из школы. Домой не хотелось, и он привычно сел в автобус, идущий в противоположном от дома направлении. Ваня чувствовал себя, если не счастливым, то гораздо более довольным, чем месяц назад. Репетиция прошла весело, ребята остались в восторге, и они пробыли в классе музыки дольше, чем планировали, играя все подряд. Потом все дружно вернулись в библиотеку и совместными усилиями, довольно быстро и, скорее всего, не слишком качественно, расправились с оставшейся домашкой. Ваня сидел у окна и пересматривал видео, которое снял. Слегка его подмонтировав и вырезав некоторые моменты, в которых одноклассники не смогли выразить свои восторги литературно, он отправил видео Яне. К его огромному удивлению, через 10 минут она ответила, «Это шикарно, вы играете как боги». Прочитав эти слова, Ваня почувствовал, как его внутренности превратились в желе. Он ухмыльнулся. «Осталось недолго».